Затем Дзе взяла две вырванные страницы и спрятала их в другой книге. «Отсюда они никуда не денутся», — сказала она себе. «Итак я была спасена». «Да, именно так спасена. Но мне было больно. Моей душе была нанесена рана. Из-за коварного поступка Дзе я совершенно лишилась сил. Я выползла из комнаты. Я переставляла руки, чтобы пройти по коридору с закрытыми ставнями». Почувствовав, что не могу двигаться дальше, я соскользнула с половицы, уменьшилась в размерах и спряталась в подвале. Я вылетела оттуда только два месяца спустя, чтобы подкрепиться на празднике голодных духов. В этот раз я не бродила по городу, не навещала родительский дом, не направилась в деревню, чтобы осмотреть владение моего отца и попробовать угощение семьи Тянь. Мне хватило сил только на то, чтобы выйти из своего укрытия, подползти к пруду и съесть хлебные окрошки, которые садовник приготовил для карпа. Затем я улетела от берега и опять скрылась в промозглой темноте. Как могло так случиться, что я, рожденная в богатой семье, образованная, красивая и умная девушка, испытала столько несчастий. Может, я расплачивалась за недобрые поступки, совершенные в прошлой жизни? Или боги и богини забавлялись, наблюдая за мной, а может страдания удел каждой женщины? В последовавшие месяцы я так и не нашла ответа, но я набралась сил, ко мне вернулась решимость, и я вспомнила о том, что мое главное желание, так же как желание всех женщин и девушек, заключалось в том, чтобы меня услышали».